Глава двадцать п е р в Мира теперь темная, папа. Тело похоронили, а куда делась душа первой жены Адера, а? У меня, например, тоже только душа осталась, а тело неизвестно где. Быть может, эта душа Кибелы до сих пор может общаться с демоном и мстит, что я заняла ее место. Дрогнувшей рукой я потерла висок. В голове настойчиво грохотали барабаны. От напряжения я не могла сосредоточиться ни на одной мысли. Мой муж был темным. с т о с к о й вздохнула Агнеса, расценив моё замешательство по-своему. Ему не было ещё и сорока, когда он ушел в долину теней и не вернулся. Я скорблю о нем, как если бы он умер, госпожа. Горничная замолчала, на секунду прикрыла глаза и часто заморгала, очевидно, чтобы я не заметила её слез. Иногда он приходит ко мне во снах, но это ничего не меняет. Он выбрал Тьму, а я осталась одна. И так и не смогла смириться с его уходом. Не вышла замуж за другого, не завела семью. Знаете, госпожа, темные маги всегда очень привлекательны для других. Они загадочные, вкусные, манки. К ним всегда тянутся, но жизнь с ними счастья никому не приносит. А если темный с темным? Бойко уточнила я. Сквозь мысленный хаос меткой молнией прорвался облик учителя Адель господина Грэма как спасительного круга. Ах, а я бы с удовольствием ухватила из-за его мужественную ладонь с изысканной вязью татуировкой. т е м н ы й с темным еще куда ни шло госпожа, закивала женщина. Но и в этом случае свои нюансы. Не буду вас беспокоить, поешьте и отдохните, вам нужен спокойный сон. Агнеса вышла, а я скорее позвала Марбаса. Едва на полу показалась плотная тень, как я торопливо задала вопрос, не дождавшись даже появления львиной черной шкуры. у з н а й что со мной произошло, Марбас? – попросил а я. Почему я оказалась в теле м и р и н ы й Янок? Что нас связывает? Демон, проявившийся из т е н и задумчиво сел рядом с кроватью и коротко прорычал: «Попробую, сделаю все, что в моих силах». Марбас лизнул мне руку шершавым языком и скрылся. Я ждала, что он скоро вернется уже с новостями. Когда Адель о чем-то просила Аю, л я в р а всегда отвечала сразу, но мой демон не торопился. А может это я дала ему слишком сложную задачу? Я пообедала и заснула. Нервный день довел до ручки. Задремала после обеда. Проснулась в липком поту, когда за окном уже стемнело. В спальне стояла невыносимая духота, и я прихрамывая подошла к окну. Высунулась до пояса, чтобы надышаться свежим воздухом, но это нисколько не помогло. Дышать даже на улице тоже было нечем. Теплый пар разъедал легкие, и у меня начала кружиться голова. Я хлопнула в ладоши, зажгла свет и думала ополоснуть лицо холодной водой в ванной в комнате, как услышала за дверью шум. Адель бежала по коридору и что-то напевала вслух, наверняка шептала с ь сляврой. Сделав у с и л и е я доковыляла до двери, распахнула ее и позвала девочку. Не хочу с ней ссориться. Я сама виновата, что сделала ей больно, значит мне и нужно исправлять. Адель, прости меня, пожалуйста. Я двинулась к п а ч е р и ц е ч е р е п а ш и м шагом. Я не хотела, чтобы ты грустила. Мне очень жаль, что я не подумала, не сдержалась и сделала тебе больно. Ничего, девочка дернула плечом. Ты все равно никогда не сможешь стать мне мамой. К тому же у меня есть еще одна мама, настоящая и мудрая. Она навсегда останется со мной. п о т ч е р е д а завернула к себе, а я, о п е ш а о с т о л б е н е л а захлопала глазами и пустилась за девочкой на второй черепашей скорости, прибавив сил. Какая еще вторая мама? стал а я в дверях спальни Адель и повела носом. Моему удивлению в ее комнате царила приятная прохлада и никакой духоты, откуда-то с потолка поддувал нежный ветерок, ласкающий кожу. Темная мать, мать тьма, обернулась ко мне девочка, закатив глаза. Я в очередной раз ощутила себя недалекой тетей. И когда же я разберусь, как в этом мире что устроено? Стыдливо сжалась и пискнула. Выходит Кибела. Не твоя родная мать, темная мать души. Ты и правда глупая мира. п о ч е р и ц а закрыла рукой лицо, хотя, наверное, ей очень хотелось выкрикнуть, что ты несёшь. У души каждого темного мага общая мать, мать тьма. Ясно, понятно. Выдохнул а я. Давай вместе разберёмся, как придавать ей форму. И добавила, чтобы поддержать версию девочки о м о л о д е л ь н о м ритуале. Пока мой темный дар не выветрился, надо поторопиться. Кому же у тебя так свежо и прохладно? Не хочется уходить. Я присела на мягкую золотистую с о ф у и внимательно вгляделась в абсолютно черное зеркало. Похоже, его поверхность была выполнена из о б с и д и а н а Не смогла поймать в нем свое отражение, только неясные силуэты. У меня в спальне и у папы специальная система обдува, чтобы ночной воздух не казался душным. п о я с н и л а девочка и зашептала: "А я покажи себя". Перед нами моментально повис черный бушующий сгусток. На этот раз в нем можно было даже разглядеть некое подобие пушистого хвоста. Адель явно тренировалась над ним самостоятельно. Давай попробуем вместе. Иди ко мне весенок изавели Аврус с собой. Похлопала я по сиденью Софы. Я еще хромаю, тяжеловато ходить. Адель подошла, и я сперва попробовала придать форму сама. Вдруг дары правды рассосался. Вот выйдет Конфуз. Вспомнила, каким пышным бывает хвост у лисицы, и взволнованно провела по работе пачерицы пальцами. Тьма структурировалась, и растрепанные черные волоски улеглись в пушистый хвост. т е м н о т а заискрилась бриллиантовым блеском. Это я решила добавить меху лоска. Я тоже так хочу! Перебила мои четкие мысли Адель. Давай! Скомандовала я, направив ладонь девочки на другой кончик сгустка. Вспомни, как выглядит лапа у лисицы. Ее аккуратные когти, округлые пальчики и подушечки под ними. Адель напрягла личика, н а ее молодом лобике даже выступила морщинка, но чуда не случилось. Вместо лиси лапы у девочки получилось нечто овальное, больше похожее на кулон. Что-то мешает сконцентрироваться. О чем ты думаешь, Адель? Приподняла я бровь. Учитель Грэм говорил, что сперва нужно найти в сгустке точку. долго держать ее взглядом и только потом вот оно что перебила я и проворковала господин Грэм занимает твои мысли выкинь его из головы и попробуй еще раз бесенок вместе с Адель мы уткнулись в темноту как в дверях послышались шаги что вы делаете на ночь г л я д я Адель должна уже спать удивился а д е р а я запаниковала о т ш в ы р н у л а с густо к к потолку чем до смерти перепугала Сиану с о в а встревоженно метнулась на мою голову, и я еле успела пригнуться, иначе получила бы по макушке. Ничего не делаем, собираемся спать. Я быстренько сложила руки на коленях, но в следующую секунду Адель выдала меня дракону с потрохами. Мира теперь темная, папа. Весело хлопнула в ладоши малышка, и а д е р помрачнел, нахмурился и протаранил меня свирепым взглядом, как врага народа.